Глава восьмая. Событие двадцать первое. «Все то хорошо, что к победе ведет. Война есть война. Остальное не в счет». Пердоуси. «Не приехали», — прождали братиков почти до утра. А в подворотню дома, где весь третий этаж снимает Константин Черторысский, ни одна карета не въехала. И непонятно почему. Прознать про покушение не могли, за своих Ивашек и Сему Петр Христианович был уверен а больше ни одна душа не знала о готовящемся акте возмездия разве что гадалки предсказали братанам. ей женю ведьма почему и у поляк в своей не быть приехали домой и Брехт сразу вырубился ни снов ни господин конт граф легнул ногой намереваясь попасть ливрейную гюстоу по причину месту но импульс ушел в пустоту опытный зараза встаю спасибо гюсто все как всегда мыться бриться к десяти опять в зимний на чаепитие с царицей. Брехт попытался представить себе Марию Федоровну. Общий облик не создавал, смелькали только пышные подолы платьев и осиные талии. А ведь куча детей, сорок лет. На этот раз сильно спешить не надо. Гюстов разбудил Брехта в восемь часов, есть время умыться и побриться, и зарядку сделать и даже ополоснуться потом холодной водой. Поручик на входе в зимний был другой но в комнату с окнами на площадь на втором этаже дворца провели в ту же самую. Брехт уже настраивался на ролевые игры, а там вместе с Марией Федоровной оказался и пропажа. За столом сидел Александр, Адам Черторыйский стоял у того самого окна и смотрел на несуществующую александрийскую колонну с ангелом на вершине. А рядом с ним и еще один интереснейший персонаж притулился к подоконнику. Граф Алексей Андреевич Рокчеев собственной персоной, инспектор артиллерии генерал-квартирмейстер. Если на более современные термины переводить, то заместитель начальника генштаба по фортификации. Сама государьня Мария Федоровна сидела на той самой парчевой, золотом шитой от таманки, и недовольно поглядывала на сына, сидевшего напротив в неудобном кресле с высокой вертикальной спинкой. Заходишь откинуться, так не получится. — Петр Христианович, только вас и ждем, — указала императрица на стол рядом с государем. Александр выпал из транса при звуках, что потревожили тишину этой столовой, и полуобернулся к Витгенштейну, кивнул, тоже приглашая рукой садиться. Вроде привилегия сидеть в присутствии монарха, или это только там, на прогрессивном западе? Изольда. Вслед за Брехтом зашла девушка, Фрейлина, наверное, служанка. Она кивнула присутствующим, сделала глубокий книгсон и принялась разливать чай по чашкам. До черного чая техническая мысль еще не дошла, все зеленые попивают. Этот был ароматный, пах жасмином и еще чем-то южным. Э, можно поджарить уже сухие листья, чтобы черный чай получить. Нужно попробовать. Монополистом стать. Разлила из Ольда чай и удалилась. Петр Христианович из состава собутыльников сделал вывод, что его опять будут пытать про поляк в англами, и ошибся. — Граф, расскажите нам про те прожекты про военные училище для детей, о коих вы мне говорили. Оттопырив мизинчик от чашки, произнесла царственная Мария Федоровна. Что-то не так. А, на немецком? Дела. <къем> Ваше императорское величество, как вы думаете, на каком коне лучше идти в атаку на врага на худой крестьянской кляче, пусть и приучной, держать строй? Или на рыцарском злом жреце, который копытами всаднику помогает и кусается? Поставил чашку на блюдце Петр Христиан, чьи вновь повернулся к Александру. Интересно. Александр тоже повернулся к Витгенштейну и смирил его оттаившим взглядом. Это вы про прадеда и отц... «Про муштру?» «Эх, не удалось начать издалека. У вас острый ум, ваше императорское величество». «Александр Павлович». «Слушаюсь, Александр Павлович. Вот представьте. До неприятеля 400 шагов и батальонная колонна маршируют в штыковую атаку. Сколько выстрелов сделает противник в наших солдатиков?» «Около десяти», — подсказал Аракчеев. «То есть больше половины солдат и офицеров по дороге полягут. А ведь красиво с шли в атаку» а теперь пусть они россыпью бегут эти четыреста шагов пять повернулся к каракчеву с одобрением император тот кивнул ничего подобного тоже десять солдат с полной выкладкой с ранцем кивером тяжеленным ружьем в тяжелых прохудившихся сапогах по пересеченной местности пробежит только двести шагов потом сдохнет и пойдет шагом да еще и мешаться друг другу будут собьют строи ногу прям вижу эту картину согласился александр и при тут дети Первый раз заговорил чертарыск резко так спросил презрительно, как профессор Удауна. Чтобы пробежать 400 шагов, не ломая строй и не сдохнув на половине пути, нужно ежедневно тренировать солдат. «Предлагаете отменить муштру, дикую вольницу татарскую создать в армии?» — скинул Сорокчеев. «Да ничего подобного, граф. Муштра нужна обязательно. Солдаты должны быстро и без всяких рассуждений выполнять команду командира. Это должно стать у них рефлексом». — Тогда что же вы предлагаете, генералы? На самом деле, при тут дети? Александр тоже взял чашку, оттопырив мизинец. Воспитание? них ухры — Сколько офицеров сейчас пробегут вместе с солдатами эти четыреста шагов, Александр Павлович? Брехт взял чашку, ох, настоящий костяной фарфор, чашка прозрачная, невесомая. — Думаю, нет, государь, — перебил его Рокчеев, — ни один не пробежит. — Я пробегу, — отхлебнул чай Петр Христианович. Один во всей русской армии, не сбавляя темпа, а наоборот, ускорившись в самом конце, как и надлежит при штыковой атаке. В ссылке в деревушке своей крохотной больше заниматься нечем было, вот и тренировался. научиться можно всему. Ведь самоцель не просто пробежать, а сохранить силы для штыковой атаки с обязательным ускорением в самом конце. Импульс нужен. Импульс же, по рассуждениям Рене Декарта, это произведение массы на скорость. Массу не изменить, а вот скорость можно а дальше закон сохранения импульса, с каким ты ударишь по противнику, с таким он и отлетит. «А дети?» — подняла серые глаза на графа, вдовствующая императрица. Твою налево. Восхищенные глаза. «Допустим. Только допустим, что мы поменяли тактику, и в атаку солдаты будут бежать все 400 или даже тысячу шагов. Я и столько пробегу. Кто их этому будет учить? Кто будет увлекать роты и батальоны в атаку? Сейчас у нас нет таких офицеров». Нужно готовить новых офицеров с детства. Вот в этих суворовских училищах детей будут готовить на офицеров, которым по плечу, по зубам, новые способы ведения боевых действий. И ответ на вопрос, который вы хотите задать, Александр Павлович, не только бегать. Метко стрелять, проходить за сутки по 70 верт с полным боекомплектом. Самое дорогое сейчас на войне – порох. Потому чтобы экономить и иметь запас на случай войны, мы бережем порох и не учим солдат меткой стрельбе, При залповой стрельбе кто-нибудь да попадет. Началась война, и мы выдали солдатам пороха вдоволь, а они не умеют быстро заряжать ружье, тем более винтовальную пищаль, и не умеют метко стрелять, и все огромные деньги, что вложены в покупку пороха, пойдут прахом. Только много дыма получим, а не убитых врагов. Это как не есть вкусный пирог, экономия его для праздника, а он, когда праздник наступил, в сухарь превратился. И тогда не съел, и сейчас уже толку от него никакого. Эти дети должны, кроме силы выносливости, научиться метко стрелять и быстро заряжать ружья и винтовальные пищали. А потом научить этому своих солдат. Думаю, зря расформировали егерские батальоны, нужно пойти вам ваше императорское величество в противоположном направлении. Собрать всех егерей со всей армии в пару егерских полков. Проверить их, потом отсеять случайных и увеличить состав полка вдвое, чтобы каждый обучил своего новенького соседа. Через год разделить полки на четыре нормального состава и так далее, пока у нас не будет пару десятков егерских полков. И начать очень медленно, не вызывая подозрений у наших друзей и противников, скупать по всей Европе штуцера, а еще организовать их большее производство в нашей стране. Демидова позвать из Италии, пусть на Урале новый завод построит по изготовлению штуцеров и длинноствольных пушек. «Вы, Петр Христианович, прожектор? Не знал о том. Мне выказались бесстрашным рубакой». Удивленно поднял на него глаза от чашки, которую крутил в руках Александр. «Прожектерство и есть», — подсел к столу Адам чертарыский «Наши армии так самые сильные в Европе, и победу всегда добывают не пехотинцы, а кавалерия. Нет ничего лучше лихой сабельной атаки». «Согласен с вами, князь, кавалерия — это сила. Опять пример. Вот ветка перед тобой, а у тебя сабля рубанул и перерубил ветку. А если вместо ветки ствол пушки, сломаешь саблю и все». Никак не поможет кавалерия при штурме крепости, при атаке на редуты или на плотное каре. Просто поляжет. Кавалерия хороша против кавалерии добивать отступающего, деморализованного противника. Против пехоты, повернутой к ней штыками, кавалерия бессильна. Лошадь на штык не пойдет. А если пойдет, то погибнет сама и покалечит всадника. И создаст завал, непроходимый для следующей лошади а пехотинец в день пройдет большее расстояние, ему не нужно ведро овса, не нужно отдыхать часами, пастись, в холода вообще с лошадьми проблема. — Граф, я согласен, нужно организовать несколько таких суворовских школ и написать для них программы. Возьметесь? — загорелся Александр. — Я? — как-то по-другому Брехт себе будущее распланировал. — Вы, генерал? — Ваше императорское величество. — Александр Павлович, ну куда мне? Я тупой амбал рубака. Мне бы сабуль до да коня, да на линию огня, а дворцовые интрижки энд — все не про меня. Постойте, граф, это про вас же слухи ходят, что вы тост про бабку Екатерину написали. Прочтите. Александр — ребенок просто. Непосредственно и восторженный, не умеющий концентрироваться на важном. То Суворовское училище ему подавай то oh, сразу тост. Кхм, тост ведь. Маман, Изольда... Девка или фрейлина, ну, все одно девка. Страшная, вся в оспинах и с зализанными волосами появилась мгновенно. Бутылка шампанского и пять бокалов. Принесли, разлили. Ну, назвался груздем, съедят под водку. Слушайте, тост на русском, на французском так красиво не получится. Бедный язык, язык черни парижской врагов наших. Редко, друзья, нам встречаться приходится. Ну уж, когда довелось, Вспомним, что было, Выпьем, как водится, Как на Руси повелось. Встанем, товарищи, Выпьем за гвардию, Равных ей в мужестве нет. Тост наш за родину, Тост наш за стальна, За матушку, Тост наш за знамя побед. Нахлобучили по бокалу кислятины, Не умеют полусладкое шампанское еще делать. Отсталая нация, французы, Не могут догадаться, Вино из изюма делать Или тупо сахара добавлять. Великолепно, граф! зааплодировала другая матушка. «Представляешь, мама, а я не поверил. Позавчера я имел беседу с Дмитрием Ивановичем Хвостовым, обер прокурором Синода и пиитом нашим известным. Так он мне между делом, когда я его вирше похвалил, сказал, что лучший поэт сейчас в России — это Петр Христианович. Я не поверил, а он мне отрывок стихотворения граф прочитал. Удивительная вещь, а какой слог!» Александр требовательно глянул на Брехта. «Ну, говорила ж мама, не пей, козленочком станешь». Это про чудное мгновение? Нельзя, это лучшая вещь Пушкина. Петр Христианович, опять серый влюбленный взгляд царицы. Ваше. Граф, насупился Александр Палыч. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Событие двадцать второе. Теперь вы видите, что ничего не видно. «А почему ничего не видно, вы сейчас увидите». Эрнест Резерфорд. Когда пьянка заканчивалась одной бутылкой шампанского, всем захотелось выпить за великого пиита Витгенштейна. Естественно, потребовали тост. В стихах. Петр Христианович смирился. День шел четко по плану, пока он, его умываясь, планировал. Ну, там, интим с монархиней, потом убийство братьев польских, потом... А тут? Никакого интима. И не убивать поля копить с ним горькую пришлось, да еще лобызаться после каждого тоста. Начал Александр, а эти, с позволения сказать, царедворцы поддержали Сюзерена. Что бы их? Один из главных врагов страны, и обнимайся с ним. Да Аракчеев не бриджит Бордо. Вместо бюста пузо выпирает. «Петр Христианыч, а есть у вас приличный тост за дам?» — напомнил себе маман опять на немецком. «Нет». Он не знает на немецком стихов. А, стоп, одно в школе учили. Он его у доски отвечал. Любимая четверостишая Карла Маркса. «Das Fraulein stand am Mary. Und sieft sie lang Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang.» Гейнен напишет лет через сорок. «Браво, граф! Постойте, а можете на французском?» – зааплодировал, набравшись уже шампанским, Александр. «Нет, на русском могу». «Просим!» Разбарышня стояла над морем в поздний час и горестно вздыхала, что солнце луч погас. Кирдык карьерь полководца. Ну, хотя Денис Давыдов тоже пописывал. «Граф, ну это просто стихотворение, мы просили тост». а ракчев опять полез обниматься. «Тост. Ваше. мари Федоровна, простите, но сейчас будет мужской тост». «Я пью задам, кто не задам, тому задам, по их задам». А поутру они проснулись. Голова опять болела. Пора в деревню, в глушь, в студенцы. Тут спиться можно. Как вот так? Шампанское современное — это десять градусов, компот, а вырубило так, что еле до дома Зубов добрался. Конец затянувшегося литературного вечера помнился уже слабо. Что-то он втирал сильным мир сего про спорынью на пшенице и ржи, потом про горную пушку, потом про дикую дивизию. «Да, товарищ Брехт, Штирлиц опять был близок к провалу, как никогда. Ещё чего-нибудь наболтал. Как теперь узнаешь? А ещё не сильно понятно, что теперь делать. Ну, в смысле, сидеть в Санкт-Петербурге или ехать в Москву к полку своему Мариупольскому. А что с поляком делать? Да, ещё что решили с англицким послом. Почему вчера не спросил? Тамадой себя почувствовал. Увлекающийся вы натур, товарищ генерал. Господин Конт, там курьер опять из Зимнего дворца». «Мама, роди меня обратно». «Что там, Гюст, в письмо или на словах чего передали?» Брехт порылся в травках, что ему баб Яга с собой дала и нашел с надписью антипахмелин «Жидкую фракцию этого лекарства уже всю выпил. Теперь самому запаривать надо». Он в соседнем зале. Пришлось бросить видовство и идти к курьеру. и «Нихрена себе курьер, целый полковник. Слушаю вас. ваш превосходительство, граф Ракчеев просит вас сегодня вечером посетить его в его доме на английской набережной. Во сколько? Началось. Что-то ведь он про горные пушки вещал вчера. Ну, японские у него были в спаске дали но там унитарный заряд, оптика, механика немецкая. Как это сделать сейчас? Нужно первым делом товарища Клода Бертоле найти. Или не надо? Гремучую ртуть он сам сделает. Как и гремучее серебро, вообще не проблема. Хотя Бертоле этого соль менее опасна. Динамит? Дадут, химик и сделает. Принцип известен. Только вот нужно ли это делать? Сто процентов выпуск всего этого в Англии и Франции с их более развитой промышленностью раньше наладит. Нет, нельзя прогрессорствовать. Вот суворовские училище это совсем другое дело. И это ни англичане, ни французы воровать не будут. У них менталитет другой, даже замыслы не поймут. Приехал Петр Христианович Каракчееву, когда солнце уже почти за горизонт спряталось. Поднялся наверх на третий этаж большого, украшенного всякой лепниной дома, где снимал несколько комнат будущий военный министр. А там опять пьянка. Вместе с Аракчеевым сидит за ломберным столиком пожилой мужчина. Высокий худой, весь седой. Сидят, попивают, все тоже шампанское и в шахматы играют. Петр Христианович, знакомьтесь, если не знаете. Это Василий Яковлевич Чичагов, наш знаменитый флотоводец. Я ему тут про твои школы, Суворовский да Чичаговский, рассказал утром. Вот Василий Яковлевич заинтересовался, а сейчас и сынок его подойдет ведь Генштейн со старым матершинником знаком не был. А вот то, что сына прочат в морские министры, слышал. А сейчас он в свите у Александра. И что именно его рецепиент вместе с Павлом Чичаговым из-за нерасторопности выпустят Наполеона через Березину. Про младшего Чичагова можно целую книгу написать. Тот еще персонаж. Тоже хлебнул при Павле горе, даже чуть не умер в заточении, посаженный в равелин Петропавловской крепости Павлом Пановету, что хочет сбежать, дескать, к англичанам, адмирал. Переметнуться намерен. — Рад знакомству, господин адмирал.